«Лер, я тут кое-что накопал в телефоне Леонова». С этими словами Коневич буквально ворвался в кабинет в тот самый момент, когда Лера собиралась отправиться на обед и размышляла, куда лучше пойти – в столовую или все-таки в кафе. «И что же?» – спросила она, опускаясь обратно на свой стул. «Давно пора обзавестись креслом, как у Сурковой, да все руки не доходят. Он мало с кем общался, если судить по телефонным звонкам, а сообщений вовсе не писал» но один номер меня заинтересовал. «Что, часто встречается?» «Не то чтобы часто, но записан он как доктор». «Доктор, ты намекаешь на то, что Леонов был болен?» «Не знаю». Я позвонил по номеру, но трубку не сняли. И я оставил сообщение с просьбой перезвонить. «Молодец». «Ты обедала?» «Есть предложение?» «Тут неподалеку открылась хинкальная. Говорят, хорошее». «Тогда идем. В конце концов, на голодный желудок работа не спорится».